Вторник, 8.00. Телохранитель Блинова, Филипп, обладатель брутальной внешности, стоял около зеркала и брился электробритвой. Несмотря на свой провал в качестве любовника, он пребывал в хорошем настроении, судя по веселой песенке, которую напевал. И был он не из трусливых, поскольку, когда Руслан выкрикнул свою коронную фразу «руки за голову», лицом к стене и навел на него «пистолет», Филиас приспокойно выключил бритву, осмотрел нас троих, после чего произнес «Че за фигня? Охренели, что ли? Вы вообще кто?» «Конь в пальто!» – парировал Руслан. «Ты оглох, или тебе колено прострелить?» «Да пошел ты!» Чуть отвернувшись, Филипп неторопливо положил бритву на мраморную полочку. Строганов, мгновенно оказавшись у него за спиной, схватил его за накачанную шею и, надавив на какие-то точки, вывел его из строя. То есть тот просто обмяк и мешком завалился на выложенный итальянскими плиточками пол ванной комнаты. Руслан сковал его наручниками, а Арсений, без веревки, не выходящей из дома, связал ему ноги и соорудил кляп из кушака-халата и носка. Главное, предупредил нас Арсений. Не встретиться с Блиновым. Поволокли его вниз. Скажу сразу, это было непросто. И когда на середине коридора Филиас пришел в себя, то нам сразу стало легче. Он смог передвигаться мелкими шажками, насколько позволяли связанные ноги. В охранной будке Руслан обработал брательника своего одноклассника. «Егор, ты же ответственный за охрану самого Блинова и за порядок в его хоромах. Это хорошо!» Поэтому телохранитель Блинова, вот этот Филипп, тебя не должен волновать. И сообщать, что мы его забрали, тоже никому не надо. Ты просто скажешь, что к нему приехали друзья, и он уехал с ними. Понял? Молодец. А камеры у тебя пишущие? Нет? Вот и отлично. И последнее. Твое начальство и хозяева Блинова, которого ты тут стережешь, они там, далеко. Руслан махнул рукой в темноту за окном. «И им на тебя, да и на блина твоего глубоко наплевать, понимаешь? А я тут, и мне на тебя совсем не наплевать, и брата я твоего хорошо знаю, и уважаю. Ты подумай, если вдруг захочешь доложить наверх. Молодец, парень!» И Руслан крепко пожал ему руку. В отделении Руслан вначале убедился, что его заместителя Блохина на месте нет. После этого мы приволокли к нему в кабинет телохранителя Филиаса, как его называл Блинов. Пристегнутый в лучших традициях девяностых к батарее, он вначале пытался что-то говорить, вероятно, нечто угрожающее, но затем затих, поскольку мы не обращали на него никакого внимания, обсуждая другие проблемы. А заодно и завтракали. Арсений даже предложил арестанту чаю, но тот лишь злобно повертел головой. «Алора!» – Строганов поискал салфетки и, не найдя, вытер руки об штаны. «Как ты там говоришь?» – обратился он к Руслану. «Начнем, пожалуй». Филиас замычал. «Если бы не Кляп, то он бы много чего мог нам сказать». «Собственно, от вас нам ничего не нужно», – спокойно сказал Арсений и разлегся на диване. Ситуация следующая. Блинов, наш дорогой суперстар, немного перестарался и придушил несчастную девушку, имевшую несчастье влюбиться в него». Они переписывались. Потом она пришла к нему на концерт, 14 сентября, в субботу. Осталась в его гримерке, где мы как-то были и пили, и этот дебил ее придушил. Как там в песне «Вчерашний день убил меня, теперь он пододозреваемый». Строганов резко вскочил с дивана. «Но блина голыми руками не возьмешь, правда? Вон Руслан попробовал и заработал неприятности. Покровители серьезные». «Но с вами, уважаемый самурай», – наклонился он к Филиппу, – «все гораздо проще». «Итак, один свидетель видел джип на лесной дороге, и за рулем был не Блинов, а его верный телохранитель. Затем другой свидетель видит вас ранним утром в лесу, неподалеку от того места, где вы попытались зарыть несчастную жертву. Далее ваши передвижения в тот день с точностью до одного метра говорят о том, где вы были и во сколько. Что скажете?» Филипп снова замычал. Тогда Арсений выдернул ему кляп, чтобы узнать мнение связанного. «Вы, скоты, за это ответите!» Он замолчал и стал отплевываться. «Э, нет», — отреагировал Арсений. «Я бы хотел по делу услышать ваши замечания. Вы согласны с услышанным?» «Фигня!» — хрипло сказал тот. «И ты сам знаешь, что все это полная фигня, включая твою долбанную геолокацию. Ничего у вас на меня нет. Ты ничего не докажешь». «Даже если меня кто-то видел и опознал», — вставил Строганов. «Плевать я хотел», — отозвался Филиас. «На понт берешь? Прогнуть хочешь?» «Нафиг мне это надо», — пожал плечами Арсений. «Хотите увидеть свои передвижения в тот день? В телефоне?» «Их там не может быть», — скривился Филиас. Не в тот день, ни в другой». «Почему?» — удивился Арсений. «Думаете, если стерли, то их не восстановить? Ошибаетесь?» «Потому что у меня с собой телефона не было», – отрезал Филиас и замолчал. Видимо, решил, что сболтнул лишнее. «Так в этом-то и заключается главная неприятность для вас», – искренне обрадовался Арсений. «Мы все, включая телохранителя суперзвезды, уставились на Строганова. Есть два варианта развития событий. Первый. Мы пытаемся привлечь Блинова по статье 105 «Убийство». Конечно, без вашего признания это крайне сложно». И второй вариант, более простой. Арсений развел руками. За рулем джипа в ночь убийства видели вас. Около места, где нашли жертву ранним утром, видели опять же вас. С помощью господина Сенчина и его помощников из компьютерной лаборатории, о которой вы наверняка слышали, мы нарисуем вам в телефоне любую геолокацию. Там будет отмечено, что вечером 14 сентября «Вы вначале были в гримерке у Блинова, где и придушили девушку, а потом ранним утром вы ездили в лес, где пытались скрыть следы своего преступления. Угадайте, чему больше обрадуется Сенчин? Что преступник Блинов или никому не известный охранник Филипп? А? Что Сенчину будет выгоднее? Сохранить проект коуча Блинова, подставив при этом его телохранителя, или прикрыть прибыльный бизнес? Мозгами-то раскиньте!» потому что других путей у вас нет. Из этой комнаты вы можете выйти или подозреваемым в убийстве, или надо отдать должное Филиасу». Соображал он быстро. «Если я сознаюсь, – мрачно проговорил он, – то меня все равно упекут за соучастие с блином». «Не факт», – отозвался Руслан. «Явка с повинной сотрудничество со следствием. Может, мы тебя даже отпустим домой». «Подумай, нахрена ты этого урода защищаешь? Он долго думать не будет, когда я его прижму. Сольет тебя, как пить дать». Филиас задумался. Он понимал, что Руслан и Арсений были правы. Сделать его крайним – самое простое решение для Сенчина и Блинова. «Если я открою рот, – наконец сказал он, – меня прикончат. Хоть здесь, хоть дома». «А ты в бега можешь удариться», – предложил Руслан. «Чего тебе терять-то?» «Да уж, это надежнее, чем ваши программы по защите свидетелей», — усмехнулся Филиас. «Ладно, что вам надо? Расскажи, как оно было», — просто предложил Руслан и отстегнул его от батареи. Но тому пришлось подождать с признанием. Арсений запел. «Герои всех прошедших лет из-за черты нам шлют привет. Альтернативы жизни нет, товарищ». «Еще один», — пробормотал Филип.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 А он задурковал после сеанса и придушил ее. Когда я вбежал к нему, уже поздно было. Этот придурок валялся в отрубе, а рядом девка мертвая лежит. Чего оставалось делать? Ночью ее погрузили в джип и я отвез в лес. Думал закопать, так хрен там, земля как камень. Присыпал елками. Там меня бабка какая-то увидала. Это она свидетель, что ли? Я заплутал немного и вышел на кладбище. И эта старуха вдруг как вылезет. Мне вообще показалось, что она из могилы. Я в одну сторону, она в другую. На следующий день пытался мозги вправить этому придурку. А толку-то? Поздно уже. Он говорит, что его после сеансов прет. Не может себя сдержать. Ему тогда стали девок из города возить. «Осенчин знал, что Блинов задушил девчонку?» Глухо спросил Руслан. «Хрен знает», – пожал плечами рассказчик. «Мы ему не говорили». Но, в принципе, мог догадаться. «А что в декабре было?» – спросил Арсений и напомнил. «Когда он вам проблемы какие-то создал?» «А вы что там, прослушку установили?» Тут же догадался телохранитель. «Ну, ясно. Да, привезли, как обычно, проституток, а этот Ромео, блин, опять за свое. Там телка была такая, ну, его типаж». «Он ее чуть не задушил, но она ему вмазала. Короче, мы ей компенсацию заплатили, а я ему блину, значит, тоже, так сказать, компенсировал свой моральный ущерб. Он потом с фингалами ходил неделю». «Понятно», – кивнул Руслан. «А тебя кто нанимал? Сенчин?» «Нет», – помотал головой Филипп. «Мне бабки платит сам блин». «Так, давай сейчас все оформим, а потом, как договорились». Руслан потянулся за бумагой. «Но это ты только про первую жертву рассказал, а про остальные?» Строганов схватил меня за рукав и стал тащить из кабинета, не дав послушать признание телохранителя убийцы. «Какого черта?» — сказал я ему, как только мы оказались в коридоре. «Он же сейчас про остальных будет рассказывать». «Каких остальных?» — набросился на меня Арсений. «Ты же их видел. Ну, я про фотографии девушек». Под типаж блина попадает только одна, первая. Остальных не блин придушил». Да ладно, я аж застыл. Поехали скорее, куда? К блинову, разумеется, зачем? картину посмотрим, бросил мне строганов и сообщив руслану, что нам нужно срочно отлучиться, понесся к машине.